Светлана Чвертко Король зомби Михалыч ударил арматуриной по серой морде зомби. Железная палка разбила выступающую из-под заветренной плоти скуловую кость, погрузилась внутрь черепа, застряла там. И без того медленный зомби потерял скорость и, пошатываясь, упал на неровный асфальт. Михалыч всегда верил, что это произойдет. В 2012 не сработало, потому что какие-то придурки неправильно расшифровали календарь мая, но теперь, теперь время конца. Да, Михалыч думал, что готов к такому исходу, но вот незадача. Апокалипсис застал его на улице. Всего-то 20 метров до родного подъезда. Но каких метров? Со всех сторон медленно шли живые мертвецы. Кто поближе уже тянул покрытые трупными пятнами руки к Михалычу, тот быстро огляделся, поднял камень и швырнул в самого здоровенного, одетого в дорогой пиджак. «Не бойся, депутат!» — подумал Михалыч. «Мал народа обобрал, так теперь буквально хочет сожрать электорат!» Камень угодил зомби в ухо. Не «Недолет!» — свистнул Михалыч присел на корточки и быстро набил карманы камнями. Чего-чего, а этого добра в их дворе всегда хватало. Тут его что-то дернуло. Из-под машины выполз безногий зомби. Ледяные пальцы вцепились в запястье Михалыча. Пахнуло гнилым мясом. — Врешь, не возьмешь! — закричал Михалыч, выдергивая руку. «Подавись — Подавись! И стукнул мертвеца кулаком по черепушке, усилив удар камнем. «В яблочко!» — прокомментировал Михалыч и рванул к подъезду. Ему очень хотелось вывести из строя и депутата, но рисковать он не решился. Еще будет время поквитаться. По дороге Михалыч схватил оторванную от основания урну, впервые радуясь нерасторопности коммунальщиков. «На тебе!» — заорал он и ударил соседа Петровича по утратившей живые краски к голове. Сосед ему никогда не нравился. Вечно приходил занять пятьсот рублей до зарплаты и не возвращал. Да еще умудрился жениться на молодой красивой девчонке. А вот, кстати, и она. Из-под короткой розовой юбки торчат серые, помятые разложением коленки. «Хорошая была баба!» — грустно вздохнул Михалыч и ударил соседскую жену урной. Соседка упала. Михалыч оделся, Зомби вокруг продолжали копошиться. Как хорошо, что сбылся прогноз из фильма «Ромеро». Быстрые зомби — отстой, это все знают. А к медленным можно привыкнуть, как к пенсионной реформе. Когда до подъезда оставалось всего три метра, Михалыч запнулся о дыру в асфальте и упал, ободрав ладони. Он давно выучил, как ходить по родной улице, чтобы не сломать ногу, но так увлекся калашматья соседей, что совершенно позабыл сделать финальный прыжок. Ну еще совсем чуть-чуть, всего лишь три метра, а дома... Дома ждет тот самый набор, который поможет пережить апокалипсис и доказать всем, что Михалыч — ого-го! Он полз, ощущая позвоночником приближение смертельной опасности. Сзади кто-то пыхтел. — заорал Михалыч и пополз быстрее, радуясь, что сегодня надел джинсовку. На него что-то упало. Пусти! снова заорал Михалыч, чувствуя, как ужас придает сил. Он рванул наверх, сбрасывая навалившуюся тяжесть. Это была Лизочка, жена Петровича. Еще день назад Михалыч порадовался бы такому раскладу, но теперь Лизочкину красоту портило тление. «Вот же живучая баба!» — подумал Михалыч и швырнул ее в сторону. Михалыч кинулся вверх по лестнице. Никаких лифтов, он не дурак. Смотрел кино — лифт застрянет. На третьем этаже в Баку закололо. Кажется, в своем плане он упустил физподготовку. Ничего, осталось всего три пролета. Михалыч невольно сбавил темп и схватился за бок стычка с лизочкой расстроила отняла часть сил всего один этаж надо успеть но из соседской квартиры вышло нечто михалыч не любил этого пса еще когда тот был жив но теперь враждебность вытеснила другое чувство 70 килограммовый дог зомби внушал ужас черная шкура покрылась серым налетом из пасти по острым клыкам текла розовая пена. «Но пшал вон!» — заорал Михалыч, ощущая, как боль в боку чудесным образом прошла. Огромными прыжками он рванул наверх. Сзади слышалось хриплое рычание. «Нет, от собаки мне не убежать!» — грустно подумал Михалыч и развернулся лицом к догу. «Нужно принять бой!» Пес двигался быстрее, чем остальные зомби, в белесых глазах читалась ярость. Михалыч отошел за мусоропровод и забормотал: «Хоть бы сработало! Хоть бы сработало!» Пес замер в метре от противника и вдруг завыл. У Михалыча задрожали руки. «Один шанс из ста, не больше!» «Хоть бы сработало! Хоть бы сработало!» — продолжал бубнить Михалыч, когда пес прыгнул. Михалыч пригнулся, Резко распахнул крышку мусоропровода, которая с грохотом ударила дога по голове. Пес мешком повалился на бетонный пол. Сработало! Михалыч побежал. «Еще один пролет, еще чуть-чуть!» Сзади слышалась возня. Но Михалыч не оглядывался. Нужно как можно скорее вернуться домой. Трясясь, он открыл дверь и упал в коридоре. Тёмочка, это ты?» — А что там происходит? — спросил женский голос, который раздражал Михалыча до да изжоги. — Ничего, — ответил Михалыч, — подростки лютуют. — Там тебя Лизочка просила забежать на пару слов, прямо сейчас. — Ой, хорошо, — сказала Наташа, жена Михалыча. — Ну иди, иди, повеселитесь там. Михалыч захлопнул за женой дверь и повернул ключ. Пришло время надеть дорогой кевларовый костюм, купленный в Даркнете. Михалыч всегда знал, что он не параноик. Зомби-апокалипсис – самый вероятный исход событий после той дурацкой эпидемии. А вышки 5G – это все эксперименты, это должно было произойти. Михалыч сходил в душ и устроил прощальный ужин из отложенной на праздники баночки красной икры. Через час пришла пора воплощать план в жизнь. Михалыч натянул костюм спецназовца и на прощание – смотрел в зеркало. «Что ж», — сказал Михалыч отражению, — «пора». И вышел на улицу. Хорошо бы найти Лизочку, но даже если это будет не она, все равно Михалыч в шаге от того, чтобы стать самым прокаченным и сильным зомби. Уж он-то покажет этим глупым выжившим. А вот и Лизочка, живучая все-таки баба. «Отлично», — сказал Михалыч, снял кевларовую перчатку, и протянул голую руку зомби-соседке. Он успеет вернуть перчатку обратно до того, как произойдет превращение.